Глава 7. Гарри Хоук, второй по рейтингу успеха продавец сельскохозяйственного оборудования в округе Край, никогда не подбирал на дороге голосующих, но на этот раз сделал исключение. Человек в черном костюме привлек его внимание своим печальным, даже жалким видом. Стоя одиноко на обочине дороги, он сделал знак рукой. Гарри сам недавно похоронил мать и понимал, как тяжело человеку в такую минуту. Он остановил свой форт Таурус позади незнакомца, а потом, подав немного вперед, опустил стекло. — Куда направляешься, дружище? — спросил Гарри, когда мужчина в черном подбежал к нему. — В больницу в Гарден-Сити, с вас не затруднит. Гарри, понимающий, кивнул. — Бедняга, он сам был в морге этой больницы год назад, когда умела его мать. С тех пор Гарри не мог забыть, этот мрачный подвал. — Нет проблем. Садись. Пока тот усаживался на заднее сиденье, Гарри бросил быстрый взгляд на его бледную кожу и подумал, что с такой кожей можно в раз обгореть на этом палящем солнце. Тем более, что этот мужчина явно не издешних из мест. Это Гарри сразу определил по его акценту. — Меня зовут Хок. — Гарри Хок, — представился он, протягивая руку. — Рад познакомиться. — Мужчина ответил на приветствие. Володонь была холодной и сухой. «Меня зовут Пендергаст». Хок ожидал, что спутник назовет свое первое имя, но так не дождался. Он включил кондиционер, но охлажденный воздух почти не долетал до заднего сиденья. Машина выехала на шоссе и быстро набрала скорость. «Вам не жарко, Пендергаст?» — спросил Гарри. «По правде говоря, мистер Хок, Мне нравится жара. — Да, конечно, но если на улице сто градусов жары и 100% влажности, то это, по-моему, слишком. Хок рассмеялся. По-моему, на заднем сиденье можно яйца поджарить. Не сомневаюсь. Поскольку его пассажир был не слишком расположен к беседе, Хок замолчал, уставившись на дорогу. Его серебристый фортаурус летел по узкой, совершенно пустынной дороге, оставляя позади себя бесконечные ряды кукурузы. Одна миля не отличалась от другой, поэтому можно не ограничивать себя в скорости. Всё равно здесь никогда не было и нет дорожной полиции. Гарри любил гнать на всю катушку по таким безлюдным второстепенным дорогам. Кроме того, у него сегодня было прекрасное настроение. Рано утром ему удалось выгодно продать модифицированный комбайн «Кейс-2388». За 120 тысяч долларов. Это его третья удачная продажа за этот сезон, что позволит ему свершить на выходные долгожданную поездку в Сан-Диего, где можно от души повеселиться в знаменитом ресторане «Дель Мар Блу». Вскоре узкая дорога заметно расширилась, а мимо автомобиля пронеслись полуразрушенные строения и остывы старых машин. «Что это?» — вдруг спросил Пендергаст. «Город Крейтер», — нехтя ответил Хок. «Точнее сказать, бывший город Крейтер. Лет 30 назад был веселый городок с большим количеством населения, но сейчас он умер, как и многие другие населенные пункты в этой части штата. Все произошло как по плану. Сначала закрылась школа, потом универсальный магазин, затем прекратились поставки продуктов». А в самом конце всем жителям отключили телефоны и закрыли почтовое отделение. Нет, не совсем так. Последним закрылся местный салон. И это происходит повсеместно, по всему нашему округу. Вчера это был Крейтер, завтра, возможно, Депью. А послезавтра, чем черт не шутит, такое может случиться и с городком Мэтсен Крик. Да... «Социология умирающего города всегда сложна и непредсказуема», — глупомыслно изрек Пендергаст. Гарри Хок не совсем понял слова пассажира и благоразумно промолчал. Примерно через час на горизонте показались высокие башни зерновых элеваторов, расположенных на окраине Гарден-Сити. Издалека они напоминали гигантские небоскребы, возвышавшиеся над одноэтажными Низкими домиками, почти незаметными, из густой зелени деревьев. «Я высажу вас прямо перед больницей, мистер Пендергаст», — предложил Гарри. «И хочу добавить, что очень сожалею о вашем несчастье. Надеюсь, это была непредевременная смерть». Пендергаст промолчал, а когда машина остановилась возле больницы, выстроенной из оранжевого кирпича, он повернулся к водителю и сказал. «Время — это шторм, в котором все мы теряемся, мистер Хок». Эта фраза совершенно выбила Гарри из колеи. Он еще минут пятнадцать ехал по дороге с опущенными стеклами, пытаясь понять, что имел в виду его пассажир. Шериф Хейзен, облаченный в белый больничный халат, вдвое превышавший его собственный размер, и в бумажный головной убор, в котором он ходил на клоуна, молча стоял перед хирургическим стылом и смотрел на босые ноги жертвы с прикрепленной к ним табличкой. Табличка свидетельствовала о том, что некоторое время назад эта женщина была Шейлой Свек, 32 лет от роду. Впрочем, шериф без таблички знал, что Шейла была дважды разведена, детей не имела и проживала в городке Бромайт, Оклахома, на Висперинг-Мидоуз, 40А. Точнее сказать, она обитала в трейлере, и относилась к так называемым белым отбросам общества. И вот теперь Шейла свек лежит в морге на этом столе, разрезанный вдоль вперед, Рядом с ней находятся её внутренние органы. Верхняя часть черепной коробки снята, а мозг аккуратно изъят и уложен в стоящий рядом сосуд. В морге невыносимый трупный запах. Она пролежала на солнцепёке почти 24 часа, пока её не доставили сюда. Над трупом склонился главный судебно-медицинский эксперт Мак Хайт, довольно молодой человек с добродушным лицом и копной курчавых волос. Он увлечённо орудовал скальпелем и постоянно сыпал в микрофон какими-то незнакомыми медицинскими терминами, от которых у шерифа Хейзена голова шла кругом. Мак Хайт сделал длинный разрез от живота до горла и ловким движением растянул грудную клетку. Послышался жуткий скрип, и шерифа чуть не стошнило. Он нервно переминался с ноги на ногу и даже полез в карман за сигаретами, забыв, что курить в этом заведении строжайшим образом запрещено. Тогда Хейзен схватил банку с жидким ментолом и, поднеся ее к носу, сделал несколько глубоких вдохов. При этом он попытался сосредоточиться на чем-то другом, более приятном. Он вспомнил очаровательную Джейн Мансфилд из фильма «Эта девушка тебе не поможет». Вспомнил замечательную рыбалку на озере Гамильтон по воскресеньям, еще бог знает что. Сейчас шериф согласился бы думать о чем угодно, только не о внутренностях шейлы сек. Хм, — промычал доктор. — Только посмотрите на это. От приятных мыслей шерифа не осталось следа. — Что? — Как я и ожидал. У нее сломаны шейные позвонки. Видите на шее два различимые темные пятна. Вот они-то и подтверждают мое предположение. Значит, ее задушили? Нет. Не совсем так, покачал головой доктор. Ее схватили за шею и одним движением сломали шейные позвонки, так что умерла она именно от этого, а не от душю. Понятно, шериф мечтал, чтобы эта ужасная процедура поскорее закончилась. «Однако сила здесь была приложена неимоверная», — продолжал доктор. «Вот посмотрите сюда. Эти позвонки совершенно оторваны от основы спинного хребта. Более того, они смяты и так, словно их машина переехала. Ее шея сломана в четырех, нет, в пяти местах. Я верю вам, доктор», — попытался остановить его шериф, отводя взгляд. Тот посмотрел на него и снисходительно ухмыльнулся. — Это ваше первое вскрытие? Хейзен охватил раздражение. — Разумеется, нет. Чего взяли, — соврал он. — Я знаю, что неподготовленным людям к этому трудно привыкнуть, — рассуждал доктор. — Особенно, когда труп начинает разлагаться, а летом это происходит очень быстро. Да, ничего приятного в этом нет. Доктор вернулся к работе, а Хейзен вдруг почувствовал, что за ним стоит посторонний человек. — Обернувшись, он чуть не подпрыгнул от удивления, ибо увидел неизвестно откуда взявшегося Пендергаста. Он словно из воздуха материализовался. Доктор поднял голову и с недоумением посмотрел на человека в черном костюме. — Сэр, извините, но мы здесь. — Это свой человек, — поспешил шериф. — Пендергаст, специальный агент ФБР, расследующий это дело под моим руководством. — Послушайте, специальный агент Пендергаст. Суровым тоном произнес доктор. «Потрудитесь записать свои данные на магнитофонную пленку, а потом наденьте больничный халат и маску». «Не возражаю», — ответил тот. «Шериф не понимал, какого черта тут нужно агентов ФВР. Как он вообще добрался сюда без машины?» Вместе с тем он не сожалел о его появлении. Шериф уже не раз убеждался в том, что присутствие Пендергаста может казаться для него весьма полезным. Во всяком случае, пока он соблюдает прежние договоренности. Пендергасс вернулся через минуту в белом халате и в таком же нелепом бумажном клубаке. В этот момент доктор работал над лицом жертвы, осторожно снимая кожу и обнажая лицевые мышцы. Лицо и без того было обезображено. Без носа, ушей и губ, а сейчас еще на него невозможно было смотреть без драгания. Шериф Хейзин не выдержал, отвел взгляд. «Вы позволите мне взглянуть?» — вдруг просил Пендергаст. Удивленно посмотрев на него, доктор отшел в сторону. Пендергаст наклонился над трупом, причем так низко, что, казалось вот тот коснется носом обнаженных мышц. Он внимательно осмотрел те места, где раньше были губы, нос и уши. Жертвы сняли скальп. Но Хейзен видел, что волосы были светлыми, с темными корнями, то есть крашеными. Пендергаст удовлетворенно хмыкнул и отошел. — Похоже, ампутацию провели небрежно, каким-то грубым инструментом, — заметил он. Доктор вскинул брови. — Небрежно? — Что вы хотите сказать? — Даже поверхностный осмотр показывает, что часть кожи на голове была просто содрана, как вы, несомненно, заметили. — Верно. — Неохотно согласился доктор, явно раздраженный неожиданным вмешательством постороннего человека. Хейзенсон довольно улыбнулся при мысли, что Пендергаст поставил доктора на место. — Но если он прав насчет грубого насилия... Хейзенсен не спросил агента ФБР, что ты имел в виду под небрежной ампутацией, но удержался. Шериф опять стало дурно, и его мысли вернулись к красотке Джейн Мэнсвилд. — Есть какие-либо признаки губ, ушей и носа? — допытывался Пендергаст. — Полиция их не обнаружила. — сквозь зубы процедил доктор. — Шериф Хейзен недовольно посмотрел на доктора, сочтя его слова обидными не только для себя, но и для всей полиции. Он с самого утра возится с этим трупом, постоянно отпускает непозволительно грубые комментарии по адресу полицейских, уделяя при этом особое внимание недостаткам в официальном отчете шерифа. Ведь полиция сделала все возможное и теперь можно рассчитывать только на мастерство и навыки судебно-медицинского эксперта. Доктор, между тем, энергично резал то, что осталось от шеи у свек. Пендергазт кружил вокруг стола, тщательно осматривая внутренние органы. При этом шерифу казалось, что он готов даже обнюхать их. Наконец агент ФБР добрался до таблички на ноге трупа. «Вижу, вы установили ее личность», — заметил он. «Да». Гордо согласился шериф и громко закашлялся. Она жила в заброшенном трейлее в Оклахоме. Мы отыскали ее машину корейского производства, спрятанную на крузном поле примерно в пяти милях от Мэтсенкрика. Есть какие-нибудь предположения относительно того, что эта женщина там делала? В багажнике ее машины мы нашли несколько лопат и кирок, грабительница могил... Полагаю, она занималась нелегальными раскопками старых индийских захоронений, которых в наших краях пруд пруди. Значит, для вас это вполне привычное дело, не без ехидства сведомился Пендергаст. В нашем городке таких людей нет, но сюда приезжают из других мест и наживают с награблением могил, продавая потом все найденные предметы на блошиных рынках. Сейчас, знаете, мода на антикварные вещи. Они уже разрыли тысячи могил от Додж Сити до Калифорнии. Совсем сюда у людей нет. А какие еще данные есть на нее? Очень мало, шериф пожал плечами. Аннулированная кредитная карточка, телефонная карта. Какая-то мелкая медицинская страховка. Вы добились замечательного прогресса, шериф. Хейзин скромно кивнул. Ну что ж, сказал доктор, выпрямившись над столом, я почти все закончил. «У вас есть какие-нибудь вопросы или особые пожелания?» «Да», — тут же отозвался Пендергаст, «нас интересуют воронные и индейские стрелы». «Они в холодильной камере. Хотите взглянуть?» «Если не возражаете». Доктор исчез на минуту, а потом появился с небольшой тележкой, на которой были выложены в один ряд все вороны, а возле них пучок стрел. Стрелы маклевым птиц прикопились специальные бирки. Пендергаст склонился... Над стрелами. Можно посмотреть, пожалуйста, равнодушно ответил доктор. Агент взял одну из стрел и долго рассматривал ее с обеих сторон. Ничего интересного, заметил Макхайд. Такие копии индейских стрел может найти на любой бензоправочной станции, вплоть до самого Данвера. Пендергас продолжал изучать наконечники стрел. Это не копия, доктор, сказал он через минуту. Это самые настоящие боевые стрелы южных шаянов с уперением горных орлов и прочными наконечниками, сделанными в мастерских чайен Намон и Эльбейтс. Полагаю, они были изготовлены примерно между 1850 и 1870 годами. Шериф Хейзен удивленно уставился на Пендеркаста. «Все стрелы? Да, все!» Скорее всего, это специальный набор стрел, изготовленных по заказу. Причем, все они в прекрасном состоянии. Думаю, на аукционе из сотби за такой набор оригинального оружия можно было получить по меньшей мере 10 тысяч долларов. В наступившей тишине Пендергас взял, составил труп ворона и повертел перед глазами. Похоже, на нас совсем раздавлено. Вы так думаете? Спросил доктор с нескрываемым раздражением. Да, у нее почти все кости сломаны. Это просто мешок с костями. Он посмотрел на Макхайда. Надеюсь, вы проведете вскрытие этих ворон. Тот презрительно хмыкнул. Всех? Их тут две дюжины. Нет, могу вскрыть одну две не больше? Я бы рекомендовал вам провести вскрытие всех ворон. Настойчиво, повторил Пендергаст. Макхайд отпрянул от хирургического стола. Агент Пендергаст. Я не вижу здесь. Для этого никаких оснований. Я же потрачу свое драгоценное время, которое, кстати сказать, весьма щедро оплачено налогоплательщиками. Готов произвести вскрытие одной или двух ворон, если вам угодно. Пендергас стал одну с другой выкладывать птиц на стол, пока одна из них не заинтересовала его. Он взял скальпель и не успел доктор выразить возмущение, воткнул его в тело вороны. «Минуточку!» Спохватился Макхайт, замахал руками. «Вы не имеете права?» Хейзен тупо смотрел на Пендергаста, не понимая, что происходит. «Положите ворону на место, пожалуйста!» — сердито приказал доктор. Пендергаст, подумав решительным движением, вспорол брюхо вороны. Пока все изумленно наблюдали за ним, он сунул руку в резиновые перчатки в распоротый живот птицы и вынул оттуда остатки из зерна и какой-то странный предмет, в котором Хейзен с ужасом распознал остатки человеческого носа. Почувствовав, что к горлу подбирается тошнота, он быстро отошел от стола и прикрыл рот рукой. Пендргас положил ворон на стол и торжествующе посмотрел на Макхайда. — А все остальное, доктор, потрудитесь отыскать сами. Я имею в виду уши и губы. Надеюсь, вы справитесь с этим с помощью своих ловких рук. Он снял перчатки, белые халаты, швырнул на стол бумажный колпак. «И, пожалуйста, копию официального отчета о результатах вскрытия немедленно отправьте мне и шерифу Хайзену». И с этими словами Пендергаст вышел из комнаты.